Охранники, занятые Шуараном и его товарищами, не успели еще никого отвязать. Когда из клубов дыма, по-прежнему тянущихся с бывшей мертвой полосы, показались кольчужники врага, грудь каждого за прозрачной чешуей казалась открытой, в руках пели хлысты, короткие копья торчали за спиной. После мгновенной схватки охранники были перебиты, и наступающие пошли дальше. На привязанных к крестам людей они не обратили внимания. Мало ли, какие жертвы приносит противник великому юролгую. Берег опустел. Шаран понимал, что это ненадолго, и сейчас у него единственный шанс получить свободу. Шаран напрягся, пытаясь освободиться. Мягкие ремешки не растягивались. Если бы заранее, прежде чем его привязали напружинить мышцы, он, может быть, и мог что-то сделать, но сейчас он был беспомощен. Ему не было больно, под ногами стояла подставочка, он мог висеть так долго, не испытывая заметных мучений, не жестко, но плотно перебинтованный, не способный шевельнуть и пальцем. Шаран не помнил себя плачущим. Но в эту минуту слезы, обиды и бессилия сами выступили на глазах. Он оказался не готов и не способен к борьбе. Ему не к чему было применить свою силу, он не мог даже бестолково дрыгаться. Рядом за щитом послышалась возня, невнятное бормотание, потом оттуда на землю спрыгнул один из его товарищей и, пригнувшись, Побежал в сторону Тесегов. «Эй!» — крикнул Шаран. «Помоги!» Но тот даже не оглянулся. Шаран заскрипел зубами от злости и отчаяния. «Беги, беги, раш тебе надо!» Послышался сзади шепелявый голос. «А я, Нилбэтч, я могу и задержаться!» Ремни начали слабевать. Вдвоем, а после втроем... Освобожденный Куюк тоже присоединился к ним. Они быстро развязали оставшихся пленников. Большинство, дождавшись свободы, тут же убегали. И вскоре у поребрика остались лишь четверо бывших каторжников и бывших чудотворцев. Шаран, Маканы, Куюк и Уигак. расходим по одному», — сказал Маканы. «Вшреди наш был Илбэч». А историю о пяти братьях хорошо слушать вечером. Уже правду я ее не хочу. — Правильно, — поддержал Шаран, мысленно благодаря мудрого старика. Хотя кто знает, сколько лет маканному. — А вы куда? — растерянно спросил Уигак. — Пошли обратно. А где еще мясом кормить-то будут? — А райхуаны ты станешь строить? поинтересовался куюк какие райхоны обиделся в уйгах мясо дают ну вы как хотите а я остаюсь трое каторжников быстро пошли пока еще рядом но каждый уже выбирал свою дорогу эгей окликнул шаран маконного тебе сколько лет тот остановился соображая потер лоб двупалой коррешней «Джредюшины! Шкоры исполнится!» Шаран направился к стране старейшин. На новом Арейхоне, еще не затянутом Нойтом, Испачканном только кровью, он переоделся. Убитый царек лежал на земле, Поджав колени и положив руки под голову, словно спал. На разбитом кистенем в виске выступила кровь. Стараясь не смотреть в молодое лицо, Шааран раздел покойника. «Тебе уже не надо?» — мысленно извинился он. Башмаки с иглами заменили тоненькие буи в которых далеко не уйдешь. В пору пришлась кольчуга. Поверх кольчуги шаран натянул мягкий жанч, выданный братьями. Не стоит лишний раз показывать любопытным глазам свое снаряжение. Шаран подобрал копье, нож скатал хлыст, не тронул лишь забрызганный кровью шлем. Настороженно прислушался. Сзади нарастал шум битвы. Ждавшие легкой победы братья, пусть не сразу, но оправились от удара, и теперь начинало сказываться их численное превосходство. Цереги старейшин попятились. Шаран видел, что он заперт на перешейке, словно тайза в своей норе. Впереди наверняка стоят заслоны при орудиях. Сзади идет сражение. Да он ни за какие блага не согласился бы возвратиться назад. Шум приближался. Надо было что-то предпринимать. Тайза, когда ее вышаривает в норе гибкий осязательный ус Гваранза или рука бледного Улгуя, Старается уйти в один из боковых закоулков. Шааран поступил так же. Он подошел к Шавару, пока еще чистому и пустому, и скрылся в темноте, стараясь не представлять, что произойдет, если развуженный Ероолгуй вздумает навестить этот Орайхон. Дважды в течение дня возле Суур-Тесега вскипали схватки но решающего перевеса не добилась ни одна из сторон. К вечеру войска отошли, каждая на свои земли, но было ясно, что утром все начнется сначала. Разъединить враждующих мог теперь только Ерол Гуи. Но такой исход никак не устраивал Шарана. В Шаваре уже резко воняло Нойтом, а если крупные хищники появятся здесь еще не скоро, то ядовитого зогга можно встретить уже сейчас. Вечером Шаран выбрался из Шавара и в последних отблесках красного света вышел к Далайну. Опасно было находиться так далеко от спасительного поребрика. Опасно было стоять на виду. На Арайхоне могли оставаться отряды разведчиков, но Шаран не видел иного выхода. То, что он собирался сделать, поможет добрым братьям залить кровью соседнюю страну, поскольку старейшины не смогут удерживать широкий фронт. Но Шарану не было жаль ни тех, ни других. Незаметно для себя он перешел в состояние, неизбежное для человека, способного переделать мир. Думать лишь о человечестве в целом и не жалеть людей вообще. Так, должно быть, чувствуют и мыслят ослепительный Ван, блистающие Адонты, старшие братья и мудрые старейшины. Таким же стал Илбеч. Но у него, на великое несчастье, еще осталась способность, любя человечество и презирая людей. Бесконечно жалеть каждого отдельно взятого человека. Райхон увидели одновременно и с одного и с другого берега. Завыли раковины, люди с факелами заметались вдоль поребрика. Братья кинулись ловить сбежавшего Илбеча. Старейшины спешно перекидывали силы для отражения предполагаемой ночной атаки. А Шоаран... Первым, пробежавший по новой земле, на четвереньках полз между тесегов, уходя подальше от всего этого шума. на утро фронт был прорван. Шаран вновь едва не попал в гущу сражения и вынужден был бежать на запад, где страна огромным мысом вдавалась в Далайн. Дюжину-дюжин раз благословлял он старейшин замордовавших свой народ до того, что служители умели только молчать, кланяться и повиноваться. Да случись такие бои в его стране, каждый земледелец схватил бы гарпун, а то и припрятанный хлыст и умер бы на месте, но никому не позволил бы вступить на свое нищенское поле, пока не убран хлеб. Бандиты совершали набеги лишь после уборки, зная, что иначе им придется иметь дело не с церегами, а с мужиками. Даже адонты, планируя облавы, сверялись с календарем. Здесь приходилось истерегаться только вооруженных людей. Они все стянулись к границам и кресту Тенгера, где шли бои. Баргеды которых в этой земле было страшно много, больше дюжины на каждый урайхон смотрели испуганно и зло, но не смели ничего сказать.